Глава 8. Сила притяжения. Жильбер, не допускавшийся в гостиную по причине своего низкого положения в замке Таверне, весь вечер наблюдал за собаками, которые, благодаря своему рангу, проводили там время. Во время всего ужина он видел, как улыбался и жестикулировал Бальзамо. От него не укрылись ни внимание, которое уделило гостю Андреа, ни неслыханная приветливость, с какой обращался к нему барон, «Непочтительность лабри». Позже, когда все встали со стола, он спрятался в зарослях сирени и калины, и из-за опасений, как бы Николь, запирая ставни и возвращаясь к себе в комнату, не заметила его и не помешала его расследованию, а вернее, слежке. В самом деле, Николь обошла всю гостиную, заперла ставни, но одно из окон оставила открытым, потому что петли, на которых висели ставни, наполовину отошли, и окно не затворялось. Жильберу это было хорошо известно, поэтому он, как мы видели, не покинул своего поста, уверенный, что продолжит наблюдение, как только Леге уйдет. Наблюдение, сказали мы, но читателю это слово, быть может, покажется чересчур расплывчатым. В самом деле, какими наблюдениями был занят Жильбер? Ведь он и так знал замок Таверне как свои пять пальцев, поскольку там воспитывался, знал и всех его обитателей во всех их проявлениях, благо виделся с ними ежедневно в течение 17 или 18 лет. Но дело в том, что нынче вечером на уме у Жильбера были не наблюдения, а совсем другое он не столько подглядывал, сколько ждал. Николь ушла из гостиной, оставив там Андрея, Затем она медленно и небрежно затворила двери и ставни и вышла прогуляться в цветник, словно поджидая кого-то. Затем, украдкой оглядевшись, сделала то, что сделала и что предстояло сделать и Жильберу, и, наконец, решившись удалиться, вернулась к себе в комнату. Жильбер, само собой, разумеется, замер, спрятавшись за стволом дерева, пригнувшись и не смея лишний раз вдохнуть. Но от него не укрылось ни одно движение, Николь, ни один ее жест. Затем, когда она скрылась из виду и он увидел, как осветилось окошко мансарды, он на цыпочках пересек открытое пространство двора, подобрался к окну, присел на корточки под окном и замер в ожидании, сам не зная, быть может, чего ждет, и пожирая глазами Андреа, спокойно сидевшую за клавесином. Тут в гостиную и вошел Жозеф Бальзамо. Увидя его, Жильбер содрогнулся, и его горящий взор устремился на двух участников сцены, которую мы только что описали. Ему показалось, что Бальзамо осыпает похвалами талант Андреа, а та отвечает ему с обычной своей сдержанностью, что он с улыбкой настаивает, а она, прервав упражнение, отвечает ему и старается спровадить гостя. Юношу привело восторг то изящество, с каким удалился гость. Видя все, что произошло, он вообразил, будто все понял, на самом же деле не понял ничего, ибо в действительности оба участника сцены хранили молчание, и в этом было все дело. Жильберу ничего не было слышно, он только видел, как шевелятся губы и движутся руки». Хоть он и был прекрасным наблюдателем, но разве мог он заподозрить тайну там, где в чуже все выглядело так естественно? Когда Бальзамо ушел, Жильбер остался и погрузился уже не в наблюдение, а в созерцание красавицы Андрея, застывшей в непринужденной позе. Затем юноша с удивлением заметил, что она спит. Еще несколько минут он не двигался с места, желая убедиться, что ее неподвижность в самом деле объясняется сном. Затем он выпрямился и стиснул голову обеими руками, словно боясь, как бы под напором нахлынувших мыслей у него не лопнул череп. Потом, под влиянием желания, похожего на вспышку бешенства, он произнес «Только припасть к ее руке!» только припасть губами к ее руке. «Ну, Жельбер, смелее! Я так хочу!» Выговорив эти слова, он уже больше не боролся с собой, а устремился в прихожую и подкрался к двери гостиной, которая от его прикосновения открылась так же бесшумно, как до того перед Бальзамо. Но едва он отворил дверь и оказался лицом к лицу с девушкой, от которой его ничто более не отделяло, Как ему стало ясно, сколь чудовищно то, что он совершил! Он Жильбер, сын арендатора и крестьянки, робкий и даже почтительный молодой человек, который из глубины своей безвестности едва смеливался поднять глаза на гордую и надменную девицу, сейчас коснется губами края платья или кончиков пальцев уснувшей принцессы, которая может пробудившись испепелить его взглядом. При этой мысли рассеялись все тучи упоения, сбившие его с толку и заморочившие его разум. Он остановился, держась за наличник двери. Ноги у него дрожали так сильно, что он боялся упасть. Но Андреа была так глубоко погружена в задумчивость или сон, Жильбер так и не знал наверняка, спит она или задумалась. Что не делала ни малейшего движения, хотя могла бы слышать, как бьется у Жильбера сердце, которое он изо всех сил старался унять. Он постоял еще мгновение в нерешительности. Девушка была неподвижна. Сидевшая, легко опершись на руку с длинными ненапудренными волосами, разметавшимися по воротнику и по плечам, она была до того хороша, что пламя, лишь приглушенное, но не погашенное страхом, вспыхнуло в нем вновь. У него опять закружилась голова, его охватило какое-то упоительное безумие, его сжигало желание дотронуться до какой-нибудь вещи, которой касалась она, и он снова сделал шаг по направлению к девушке. Под его нетвердой ногой скрипнул паркет. При этом звуке на лбу у молодого человека выступил холодный пот, но Андреа, казалось, ничего не слышала. «Спит!» — прошептал Жильбер. «Какое счастье! Она спит!» Но через три шага Жильбер опять остановился. Его смутило одно обстоятельство. Это был непривычный блеск свечи, которая готова была погаснуть и испускала те последние яркие вспышки света, которые предшествуют потемкам. Не считая этого, ни звука, ни дуновения не слышно было в целом доме. Старый Лабри уже лег и наверняка уснул. У Николь погас свет. — Ну, смелее! — сказал себе Жильбер. И сделал еще один шаг. — Странно. Паркет опять скрипнул. Но Андреа не шевельнулась. Столь крепкий сон показался Жильберу странным и даже испугал его. «Она спит», — повторил он. Мысли его метались, заставляя его двадцать раз в минуту менять решение, как это бывает с трусами и влюбленными. Трусы тоже ведь не хозяева своему сердцу. «О, Господи, она спит!» Так, переходя от страха к надежде, Жильбер очутился наконец в двух шагах от Андрея. Теперь он словно подпал под власть неких чар. Захотел он убежать, бегство было бы невозможно. Едва он вступил в сферу притяжения, центром которой была девушка, как почувствовал, что связан, опутан по рукам и ногам, побежден. Он упал на колени. Андрея по-прежнему была неподвижна, безгласна, словно статуя. Жильбер. Коснулся края ее платья и поцеловал его. Потом он, медленно, не дыша, поднял голову. Его глаза искали глаза Андрея. Глаза Андрея были широко открыты, но она его не видела. Жильбер не знал, что и думать. Изумление буквально сразило его. На миг он перепугался, решив, что она умерла. Чтобы проверить, он осмелился взять ее за руку. Рука была теплая. Он почувствовал биение пульса. Но пальцы Андрея остались неподвижно лежать в пальцах Жильбера. Тогда Жильбер, несомненно опьяненный этим сладостным прикосновением, вообразил, что она видит, чувствует, что она угадала его немую любовь. Бедный слепой глупец, он вообразил, будто она ждала его прихода, что молчание ее было знаком согласия, неподвижность, благосклонностью. Тогда он поднес руку Андрея к своим губам и запечатлел на ней долгий лихорадочный поцелуй. Внезапно Андрея вздрогнула, и Жильбер почувствовал, как она его оттолкнула. «Я погиб!» — шепнул он, выпуская руку девушки и падая ничком на паркет. Андреа поднялась, словно подброшенная пружиной, Глаза ее даже не скользнули по простертому на полу Жильберу, который был почти раздавлен стыдом и ужасом и даже не в силах был умолять о прощении, уверенный, что на это не стоит надеяться. Но Андреа, высоко подняв голову и вытянув шею, словно влекомая какой-то тайной силой к невидимой цели, мимоходом задела плечо Жильбера, прошла мимо него и направилась к двери с кованой походкой». Чувствуя, что она удаляется, Жильбер приподнялся, опершись на руку, медленно повернулся и проводил ее изумленным взглядом. Андрея приблизилась к двери, отворила ее, пересекла прихожую и подошла к лестнице. Бледный и дрожащий Жильбер пополз следом за ней на коленях, не сводя с нее глаз. «Она так возмущена!» думал он, что не соблаговалило даже рассердиться. Она пойдет к барону, расскажет ему о моем позорном сумасбродстве, и меня прогонят как лакея. У юноши мутился разум при мысли, что придется покинуть Тверне и не видеть более ту, которая была для него светом, жизнью, душой. Отчаяние придало ему храбрости, он вскочил на ноги и бросился в догонку Андрея. «О, простите меня, мадомозель, заклинаю вас всем святым, простите!» — лепетал он. Андреа, казалось, не слышала, однако она миновала комнаты барона, не войдя к нему. Жильбер перевел дух. Андреа ступила на первую ступеньку лестницы, потом на вторую. «О, Господи, Господи!» — пробормотал Жильбер. «Куда же она?» «Эта лестница ведет только в красную комнату, в которой живет чужеземец, да и в мансарду Лабри. Если бы ей понадобился Лабри, она бы позвала, позвонила. Значит, она идет...» «Нет, это невозможно! Невозможно!» И Жильбер в ярости стиснул кулаки при мысли о том, что Андреа идет к Бальзамо. У двери чужестранца девушка остановилась. По лбу Жильбера струился холодный пот. Он цеплялся за перила лестницы, чтобы не упасть, но все крался вслед Андрея. Все, что он видел, все, что, как ему казалось, угадывал, представлялось ему чудовищным. Дверь Бальзамо была приотворена. андрея толкнула ее, не постучавшись. Свет, вырывавшийся из щели, осветил ее такие благородные, такие невинные черты — и заплясал золотыми отблесками в широко раскрытых глазах девушки. Посреди комнаты Жильберу удалось разглядеть незнакомца. Он стоял, пристально глядя перед собой, нахмурив лоб и властно простирая вперед руки. Потом дверь затворилась. Жильбер чувствовал упадок сил. Пальцы, цеплявшиеся за перила, разжались, другую руку он поднес к пылающему лбу, подобно колесу, соскочившему с оси, Он описал круг и без чувств упал на холодный камень первой ступеньки, по-прежнему стремляя взгляд на проклятую дверь, поглотившую все его минувшие мечты, все нынешнее счастье, все надежды на будущее.